Глава, 57. О том, что зовется добродетелью. Лично я удостаиваю чести именоваться добродетелью привычку совершать поступки, трудные для себя и полезные для других. Святой Симеон Столпник, который 22 года стоит на столбе и занимается самобичеванием, не особенно добродетелен в моих глазах, и я готов согласиться, что это придает моему эссе излишневольный тон. Я также не особенно уважаю картезианского монаха, который не ест ничего, кроме рыбы, и позволяет себе говорить только по четвергам. Признаюсь, мне больше нравится генерал Карно, который в преклонном возрасте переносит тяготы изгнания в маленьком северном городке, но не совершает подлостей. У меня есть некоторая надежда, что это крайне вульгарное заявление заставит читателя пропустить остальную часть главы. Сегодня утром в праздничный день в Пезарра, 7 мая 1819 года, когда я вынужден был прийти на мессу, мне дали требник, и я наткнулся на такие слова. Иоанна, дочь Альфонса V короля Португальского, была охвачена таким пламенем божественной любви, что с самого детства пренебрегала вещами тленными и горела одним лишь желанием обрести небесную родину. Столь трогательная добродетель, которую в столь красивых фразах проповедует гений христианства, сводится к тому, чтобы не есть трюфели, опасаясь спазмов в желудке. Это очень разумный расчет, если верить в существование ада, но основанный на самых личных и прозаических интересах. Добродетель в философском смысле, так хорошо объясняющая возвращение Регула в Карфаген и привнесшая подобные черты в нашу революцию, напротив, свидетельствует о благородстве души. Мемуары госпожи Ролан. Господин Гранженев, который выходит на прогулку в 8 часов на определенную улицу, чтобы там его убил капуцин Шабо. Считалось, что эта смерть будет полезна для дела свободы. Госпожа де Турвель сопротивляется Вальмону только ради того, чтобы не гореть на том свете в огромном котле с кипящим маслом. Для меня непостижимо, как Вальмон не отворачивается с презрением при мысли о том, что ему приходится соперничать с котлом, полным кипящего масла. Насколько более трогательна Юлия де Танж, которая не нарушает своих клятв и превыше всего ставит счастье господина де Вальмара? То, что я говорю о госпоже де Турвель, я считаю применимым к высокой добродетели миссис Хатчинсон. какую душу пуританство отняло у любви. Одна из самых забавных причуд в мире заключается в том, что мужчины всегда думают, будто знают все, что им, очевидно, необходимо знать. Посмотрите, как они говорят о политике, этом столь сложном предмете. Посмотрите, как они говорят о браке и о нравах.